Глава 4 Космопорт Донбай встретил меня бурлящим потоком людей. Все они куда-то летели или наоборот откуда-то прибыли. Было много встречающих и провожающих родственников. В больших залах было не протолкнуться, и я хорошо зная, что так чаще всего и бывает, купила билет заранее а в освободившееся до посадки время решила перекусить перед полетом. Неожиданно мое внимание привлёк драк, и я подалась вперед в надежде получше его рассмотреть. Молодой мужчина шел, рассекая толпу, словно древний корабль в море. Бесстрастное лицо с правильными чертами, ярко выделяющиеся скулы, а светло-серые глаза на фоне синей кожи и темных волос смотрели совершенно потрясающе, Очень красивый и столь же необычный. А когда я увидела его хвост, у меня даже глаза расширились. Размеренная твердая походка, выверенное движение хвоста. Инопланетянин явно привык использовать его как оружие. Вот его взгляд встретился с моим. Он заметил мой интерес и насмешливо скривился. Глаза остались безразличными. Щеки опалило жаром, и я, продолжая смотреть, инстинктивно подалась назад драка отвел взгляд и направился в проход, располагающийся под кафе, в котором я сидела. «Извините!» Я вздрогнула, повернулась и... Неожиданно выронила чашку. Та с глухим стуком упала на что-то. Или на кого-то. Послышалась пара фраз на незнакомом языке. В голове появились догадки, хотя вероятность была и небольшой. Кто стал моей жертвой? Вскочив, я быстро расплатилась за обед и за ущерб, и практически бегом понеслась из зала ожидания на посадку. Обернувшись у выхода, увидела синекожего брюнета на втором этаже, на широком балконе в кафе, где я перед этим сидела. Смотрел он прямо на меня, и в его глазах сверкал лед. Дурак точно знал, кто именно осчастливил его чашкой, а то, что пострадавший он, не вызывало никаких сомнений. Передернув плечами, поспешила скрыться в посадочном коридоре, Надеюсь, никогда больше его не увидеть. Центр встретил меня привычный даже ставший в чем-то родной суетой и спокойствием. Закрыв отчеты от дела за месяц, я наметила для себя новое направление работы. Идею подал Эндрю. Пусть этот вопрос вирусологии уже исследовался, но я в этом направлении еще не работала. Меня заинтересовало влияние заразы на наипланетян, вернее, ее отсутствие. Радостно и полная планов я вошла в кабинет и обнаружила там своих подруг. Взглянула на часы. Время самое раннее. — Что вы тут делаете? — осторожно спросила их, убирая легкую куртку в шкаф. — Мирана отказывается рассказывать про Кира без тебя, — мрачно сообщила кара А зачем по несколько раз все пересказывать? Садись, кивнула мне девушка. Кофе для тебя мы уже заказали. Покосившись на сонную нару, которая вместо кофе пила мутную зеленоватую жидкость, я поморщилась и присела в свое кресло за столом. Вещай. Мира хмыкнула. Ну, значит так. Я тут навела справки в своем отделе, и мне рассказали про этого парня все, что только известно акара аж подалась вперед. Мирана работала в отделе рекламы, и если уж она собирала информацию, то можно быть уверенным, что информация действительно максимально полная. Кирану Савс, 83 года. Эйфи, вирусолог работает в отделе Алены. И посмотрев на Чиви, девушка добавила. «Не женат». Подруга счастливо вздохнула. «У моей сестры жених Эйфи», – поделилась новостью я. Девочки навыстрили уши. и подалась вперед у Нара, самая любопытная из нас. Они очень необычная раса, высокие, бледные гуманоиды, мало чем отличаются от землян, пацифистов, но вот в личной жизни. Для Эйфи секс возможен только в браке. Несмотря на красоту, они ранимы, их легко обидеть, крайне чувствительны, работают в основном в сфере искусства или психологии. Рассветила подруг я. «Если верить тому, что мы увидели в столовой, то ранимостью на шейфе не отличается», — иронично заметила Мира. «Или хорошо скрывает», — хмыкнула я. «Акара посмотрела на нас, как на врагов». «Да, сильно он ее зацепил». «Ну, хоть и пацифист, зато красив и вегетарианец». «Не представляю, как мне его завоевать», — грустно сказала Чиви. Я уже познакомилась с ним, но дальше зайти не могу. Кир словно ледяной, ни на что не реагирует. Тогда, может, ты к нему присмотришься? Так ли он тебе нужен?» – предложила Нара. «Нужен!» «Тогда попробуй разобраться в культуре и жизни инопланетян. Может, там есть подсказка?» – посоветовала я. А Кара вскинула голову. «Точно!» Вскочив, она выбежала из кабинета. У меня же возникло чувство доживил Девочки разделяли мое мнение и, покачав головами, тоже отправились по рабочим местам. Я посмотрела в окно, которое открывало вид на завораживающую своей особой красотой планету. Надо полностью погрузиться в работу. У кого-то кипит личная жизнь, зато у меня есть четкая цель в жизни, и нельзя об этом забывать. Собравшись, я приступила к новым исследованиям. А через несколько часов пришло сообщение – что прибыл новый начальник центра. Алексей Уотерстоун Поездка выдалась на Дивомерской. Сначала при отправлении выяснилось, что у меня не оказалось каких-то прививок. Пришлось экстренно их делать и заново заполнять медкарту. Потом с трудом поменял билеты. А по прибытии на Террио, как только я уверился, что самое страшное позади – Почувствовал что то пристальное внимание. Посмотрев вверх, встретился взглядом с миловидной блондинкой, явно тарианкой, судя по матовому отливу кожи. Расположившись в кафе на втором ярусе космопорта с чашкой в руках, она словно завороженная смотрела на меня, не в состоянии отвести глаза. Против воли на лице появилась самоуверенная улыбка. «Может, в этой системе мне не будет столь одиноко, как я предполагал с самого начала?» Окинув взглядом фигуру, оказался доволен. Пышная, с приятными округлостями, симпатичная. Может познакомиться? Уже непроизвольно свернув в сторону автоматической лестницы, ведущей на второй ярус, почувствовал легкий удар, и по лицу потек кофе. Кто это сделал, догадаться было несложно. Зарычав, я стряхнул с себя капли напитка и рванул по движущимся ступеням вверх. Но на месте незнакомки не оказалось. «Где она?» Взгляд нашел в толпе искомую фигуру, но она уже направлялась на посадку. Заскрипев зубами, вынужден был смириться. Специально она это сделала или нет, теперь ответа я не получу. А жаль. Алена Ионова «На обед я пошла только потому, что подруги пригрозили притащить меня силой, если не явлюсь сама». С них действительно станется. Пару раз они уже таким образом поступали, на потеху жабам. Я опустилась за наш столик и заказала еду. По сторонам не смотрела, сосредоточившись на мыслях о работе, поэтому не сразу заметила, что в столовой повисла гробовая тишина. Вскинув голову, наткнулась на пронзительный взгляд черных глаз. «Мамочки, это тот самый драк, с которым я столкнулась в космопорту». Сейчас он стоял около входа в столовую и злобно сверлил меня глазами. «Что делать? Что он тут вообще делает?» Экстренно вспоминая все, о чем в последнее время говорили в центре и сопоставив фразы, я мысленно застонала «Только не это! Пожалуйста!» всевышний ты не можешь быть так ко мне жесток! Если это новый начальник центра, то мне конец!» а судя по взгляду прошедшего за свободный столик мужчины, полный и бесповоротный. Робот как раз принес еду, и я, низко склонившись, начала ее успешно поглощать, не обращая внимания на удивленные взгляды подруг. «Алена, что случилось?» – изумленно спросила Нара. Я лишь покачала головой и продолжала молча есть. «Не иначе это ее реакция на нового начальника центра», – хмыкнула Мира. Все-таки он. Кошмар. «Может, она влюбилась?» – хихикнула Нара. Я в священном ужасе посмотрела на нее. Никогда не была суеверной, но чур меня. Эли Шакара молчала, искоса поглядывая на свою любовь. Быстро съев все, что заказала, я постаралась ретироваться из столовой, как можно скорее. Конечно, встречи и общения с новым начальником не избежать, но мне требовалось время, чтобы привести в порядок мысли и выстроить линию поведения. Я, как собирающая и сдающая отчеты отдела вирусологов, буду периодически пересекаться с драгом. Тут никуда не деться. Но как свести риск общения к минимуму? В кабинете я с полчаса расхаживала взад-вперед, даже придумала оправдание и как буду себя вести. В дверь осторожно постучали. Подобравшись, я решительно произнесла, «Войдите!» В комнату зашли три мои подруги. Недоуменно посмотрев на них, спросила. «Что это вы стучите?» Девушки, разместившиеся на диване, смотрели на меня странно. Я бы даже сказала подозрительно. «Что?» Не выдержала молчания я. «Они определенно знакомы!» Задумчиво произнесла Нара, а лишь кивнула головой. «Рассказывай, Алена, когда ты успела познакомиться с Лотерстоуном и насколько близкие у вас отношения?» «У нас?» «Нет». Подруги продолжали все так же смотреть на меня. «Знаешь, по твоему поведению этого не скажешь», – осторожно заметила Акара. «Видимо, придется все рассказать». «Ладно, слушайте». Девочки аж подались вперед и в продолжении всего рассказа не сводились с меня пристальных взглядов. «М-да...» – дослушав меня, прокомментировала Мира. «Точнее не скажешь», – мрачно заметила я. «Кто же знал, что судьба подкинет такую подлость?» «А вдруг, когда вы с ним встретились взглядами, между вами вспыхнула большая любовь?» Мечтательно начала Акара. «Мы трое дружно посмотрели на нее, как на сумасшедшую». «Подруга, любовь пагубно влияет на твои мозги», – озвучила наши общие мысли Мира. Чиви моментально надулась. «Мне сейчас нужно добиться хотя бы того, чтобы меня не уволили», – вздохнула я. «Да и смотреть как-то в глаза этому Драгу надо. Все-таки неудобно получилось», – прилюдно окатила его. «А что ты о нем знаешь?» – практично подошла к делу Мира. Ничего, говорю же, мы с ним первый раз в космопорту встретились, и то не слишком удачно. Думаю, вряд ли Мира сможет отыскать тебе что-нибудь о нашем начальнике. С сомнением сказала Акара. А зачем искать? Хмыкнула Нара и, прикоснувшись к коммуникатору, сказала. Спроецировать изображение. Копаясь в сети, она заметила. Наш начальник – довольно известная личность. Конечно, не такой, как его родители, но все же. С чего бы начать? Попробуй сначала. Дал отдельный совет мира. Ну что ж, сначала так сначала. Перед нами появилось изображение двух людей. Один драк, красивый, темно-синий и чем-то неуловимо кого-то мне напоминающий. Вторая женщина, пухленькая, миловидная, с приятным открытым лицом, явно землянка. Примерно 300 лет назад у инопланетян случилось сенсационное событие. Проект, который все считали неудачным, принес свои плоды. Машина времени перекинулась из прошлого в будущее женщину. Мы изумленно посмотрели на Нару. Да-да, у инопланетян в то время, в отличие от нас, начала намечаться проблема с рождаемостью, и они стали поощрять браки с тарианами для вливания новой крови. Но сработал и проект на который никто не рассчитывал. «И?» – нетерпеливо произнесла Амира. «Ты простила сначала, так терпи!» – буркнула подруга. Из прошлого на станцию недалеко от Сатурна перенеслась молодая женщина. Что там случилось после, никто толком не знает. Важно то, что ее поставили во главе рода. Родственников ближайших, как вы понимаете, у нее не было. А закон предписывал именно такие действия в подобном случае кто уже знал, что со временем род станет одним из сильнейших. Нам уже было все равно, что собой представляет новый начальник центра, мы слушали эту удивительную историю. Молодая женщина на тот момент Мария Кудрявцева стала осваиваться на станции, ее привлекли к работе на благо общества, и именно в это время она знакомится с Александром Уотерстоуном, братом драга из Большой Пятерки. Если верить полученным данным, то в это время он стоял на пороге пятисотлетия. И вот у него началась привязка к этой женщине. Поговаривают, что Уотерстоун не любил землян, но роман у пары был бурный и быстрым. Во время рассказа подруги в воздухе мелькали различные изображения пары. После бракосочетания у Читы довольно скоро родился первенец. В принципе, это и понятно. В отличие от Эйфи, в драгах много звериного, и они не привыкли сдерживать свои эмоции. А Кара завистливо вздохнула и добавила, «Я как биолог изучала расы инопланетян подробно. Не знаю, как в социальном плане, но физические драги – очень интересная раса». Затем Чиви поведала нам про особенности брачного периода драгов, практически слово-слово повторив рассказ Эндрю. «Как же здорово! Я бы хотела себе такого мужчину! зажмурилась мира. А я бы не торопилась с выводами. Охладил ее пыл нара. У них отвратительный характер. Но вернемся к нашим баранам. Ребенка, который родился первым на свет, назвали Алексеем. Через некоторое время у него появилось два брата и сестра, но первенцем и наследником является Алексей. Ну, понятное дело, у инопланетян первенства рождения гораздо более важные условие для получения наследства, чем это практикуют саутериан. Если верить прессе, ребенок прекрасно учился, занимался спортом. В общем, был образцово-показательным, учился на микробиолога и с отличием окончил университет. «Скорее всего, плейбой!» – скривилась я. «Ты что, не слушала меня?» – нахмурившись, спросила Акара. «Драги обычно не заводят отношения просто так, и для удовлетворения физических потребностей пользуются услугами профессионалок». «Согласна», – продолжила Нара. «Похождений за Алексеем замечено не было. Он работал в нескольких престижных местах, в том числе в Большом научном центре на Земле. И вдруг ни с того ни с сего принял назначение сюда?» Нара запнулась, а я, поморщившись, заметила. Все с ним ясно. Золотой мальчик из богатого рода, который привык все получать на блюдечке с голубой каемочкой. К тому же у него, скорее всего, и характер отвратительный. Короче, ничего хорошего, кроме внешности. Теперь запнулась я, так как увидела лица подруг и их взгляды, направленные в сторону двери. В душе зазвенел тревожный звоночек, и я очень медленно обернулась. Возле двери стоял новый начальник центра. Губы его были поджаты, глаза метали молнии, а хвост нервно поступил по ноге хозяина. «Единый! Почему ты не оторвал мне язык? Ну что я за дура?» «Доб...» Прочерстив горло, я хрипло поздоровалась. «Добрый день!» «Добрый!» Протянул мужчина и, пройдя вперед, посмотрел на изображение своей семьи и себя самого, крутившиеся в воздухе. «Значит, решили познакомиться со своим новым начальством?» От вкратчивого голоса драга по спине побежали мурашки. «Что ж, похвальное желание. Если еще есть вопросы, касающиеся меня, ответы на которые вы не выяснили, спрашивайте прямо, я с удовольствием отвечу». От холода в голосе мужчины можно было покрыться и ним. «Нет?» «Вопросов больше нет?» Мы все четверо дружно замотали головами, пребывая в состоянии полного ужаса. «Тогда должен заметить, что в рабочее время я не приветствую подобных обсуждений. Зайдя к ведущему вирусологу в кабинет, что я вижу? Собрание?» Мы снова замотали головами. «Вон!» Тихо сказал Драк. Подругка как ветром вынесла в коридор, а вот я осталась на месте. Какая неудача, что это мой кабинет, а так хотелось тоже сбежать. Жду вас через 10 минут в своем кабинете. Не опаздывать, понятно? Я закивала головой. Полоснув по мне взглядом, мужчина вышел. А я выдохнула, сняла очки и потерла лицо ладонями. Что делать-то теперь? Алексей Уотерстоун На рабочее место вернулся, продолжая внутренне кипеть. Я уже выкинул из головы свое приключение в космопорту и, едва появившись в центре, принял дела и отправился поесть. И что увидел в столовой? Сумасшедшую девицу, которая меня облила. У меня появилась возможность добраться до нее. Все же удача улыбнулась мне. Воспользовавшись своим новым положением, я ознакомился с досье Алены Ионовой которая сообщила мне, что это талантливая девушка с хорошим образованием и большим опытом работы. Обнадеженной я отправился к ней. И что увидел? Она банально перемывала мне кости в женской компании, причем даже поленилась составить собственное мнение, ограничившись явно предвзятыми суждениями. Разочарование было таким сильным, что я едва не потерял контроль. Была б моя воля, я бы вообще постарался избежать общения с ней. Но, увы, она ведущий вирсовок и собирающая дело. Досада. Ровно в срок дверь кабинета открылась и вошла Ионова, немного нервная, с беспокойством в глазах. «Хорошо. Садитесь». Трианка опустилась в кресло, продолжая коситься на меня. «Извиниться или нет?» Молчание затянулось, а я понял, что проявление чувства такта ждать не стоит». Я бы хотела поговорить об отчетах, которые вы сдаёте каждый квартал. Когда был последний раз? Два дня назад. Вот, значит, куда она ездила. Я хотела бы на них взглянуть. Это можно устроить? Конечно. Девушка поджала губы. Думает, я сомневаюсь в её профессионализме. Впрочем, в чём-то она и права. Отчасти. И ещё... «Я попрошу вас составить небольшой отчет о людях, что работают в вашем отделе, об их профессиональных качествах». «А почему не его голова будет?» «Потому что я попросил вас». В ответ на меня из-за очков сверкнули прекрасными глазами. «Как скажете, я могу идти?» «Да». Когда Ионова подошла к двери, я добавил, «Теперь я буду очень пристально следить за работой своих сотрудников» дабы повысить ее эффективность и плодотворность. На меня вновь сверкнули глазами. Она поняла меня. Вот и славно. Дверь кабинета закрылась, а на моих губах заиграла улыбка.